«Брак по любви – идеал эпохи». Впрочем, главная идея, овладевшая умами на исходе века, не касалась ни тела, ни разума девушек и молодых людей, речь шла об их сердце. В обществе восторжествовало представление о том, что браке надлежит заключать по любви. Правда, этот переворот в сознании не обошелся без трудностей, Многие ему противились. В привилегированном обществе родители девицы, прежде чем рассматривать вопрос о возможности супружеского союза, непременно наводили справки о семействе претендента, которая в свой черед поступала так же. Сама графиня де Панш подчеркивает, что брак по соглашению семей в среде высшей аристократии отнюдь не был упразднен. В 1900 году, констатирует она, в ту пору еще звавшаяся Полиной де Бральи, существовали два пути к вступлению в брак. Светские балы, где девушка могла показаться в хорошем обществе, и семейные связи. Собственная мать Полины непрестанно твердила ей, что бесполезно надеяться отыскать родственную душу среди бойких бальных танцоров и что браки, заблаговременно обдуманные и устроенные, лучше, нежели изнурительные поиски жениха среди посетителей светских салонов. Когда Полина встретила на балу Жанна де Панжа, в которого тотчас влюбилась, брак был заключен с большими проволочками, ибо, как всегда бывает с браками по сердечной склонности, оба семейства только и делали, что выдумывали, все новые препятствия. Жану и Полине, подобно большинству молодых людей их поколения, удалось одолеть сопротивление колеблющихся семейств. Дело в том, что, начиная с века просвещения, словущего также и веком нестрогих нравов, в умы проникла мысль о праве человека на счастье. С тех пор индивидуализм стал безудержно развиваться. Цунами любовных романов затопило все сословия общества как во Франции, так и в других странах Европы. Наступил век романтизма. Чувства вырвались на свободу, воображение воспламенилось. При подобной атмосфере стремление молодежи к бракам, по любви, выглядело настолько оправданным, что противостоять ему становилось чем дальше, тем труднее. Рухнув этот барьер, как фишка домино, опрокинул и другой, доселе непроницаемую преграду между полами. Правила благопристойности смягчаются. Слово и взгляд вновь обретают свои законные права. Но плотское вожделение тела, пол, по-прежнему остаются запретными темами. Тем не менее происходит решительный сдвиг. Кляп исчезает, Слово хоть и подцензурное, может быть высказано, и взгляд, при условии, что он скромен, более не принадлежит к сфере запретного. Да и мамаши, хоть не перестают блюсти девственность своих дочерей, несколько ослабляют свою бдительность. У девушек и юношей возникают возможности общаться между собой еще до того, как они выйдут в свет». Порукой тому свидетельство юной Полины Дебральи, а ведь она происходит из весьма знатного семейства. Каждое лето она проводит в компании своих кузенов и племянников, а также приятелей своего брата Мариса. Они вместе учатся теннису, устраивают автомобильные экскурсии, играют в следопытов и кладоискателей, вдохновенные детективными романами Конана Дойла, Разыгрывают пьески из жизни преступников и сыщиков В высшем обществе, разумеется, фамильярность по-прежнему не в чести Будущая графиня де Панш, напротив, подчеркивает Насколько чопорными и неестественными были манеры молодых людей и девушек 1900-х годов, когда они общались между собой Обращение на «ты» в свете считалось недопустимым даже между кузеном и кузиной, между женой и мужем. И никто никого не называл просто по имени. А все же развлечения, которым юноши и девушки без всякой задней мысли предавались вместе где-нибудь в аллеях парка или в закоулках старого дома, порой приводили их к романтическим перипетиям, полным неожиданностей. Таких шалостей их чрезвычайно церемонные бабушки — Ни за что бы не одобрили.